Глава 40. Итак, адепты, Рарин Рондгортон, преподаватель по теории и практике разведения магических животных, был серьезен и собран. Появившись после отгула, он занял на следующий день сразу две пары свою и амулетов. Кто поведает мне, чем питаются кентавры? Мы молчали. Кентавров в нашей группе не любили. И, надо сказать, за дело. Чрезвычайно надменные и наглые существа, они мнили себя венцом природы, царями дикого мира. ну и поглядывали на нас, адептов, с превосходством. Мы отвечали им той же монетой и старались обходить по периметру заповедную рощу, в которой они жили. Рарин тяжело вздохнул. «Мол, ничего другого я от вас и не ожидал». А затем приказал. «Открываем тетради, пишем лекцию». На второй паре пойдем общаться с кентаврами. Адепт Калиара, не нужно так бледнеть. Да, я знаю, что вы их боитесь, но без этого общения зачет вы не получите. Вы все уяснили? Тогда пишем. Кентавры – существа, сочетающие в себе тело человека с туловищем лошади, имеют свои особенности в питании, которые определяются их природой и физиологией. В своей естественной среде обитания, где леса и пастбища переплетаются, кентавры обеспечивают себя пищей, соответствующей их двойному составу. Одной из основных составляющих питания кентавров является растительная пища. Они питаются различными травами, листьями, молодыми побегами и корой деревьев. Кентавры обладают способностью различать съедобные растения от ядовитых, благодаря чувствительности своих ноздрей и острому зрению. Они предпочитают пищевые растения с высоким содержанием питательных веществ, которые обеспечивают им энергию и поддерживают здоровье. Важное место в рационе кентавров занимают также различные ягоды, фрукты и овощи. Благодаря своим ловким рукам, они могут собирать дикорастущие ягоды и фрукты прямо с деревьев и кустарников. Кентавры предпочитают сочные и сладкие плоды, которые содержат витамины и минералы, необходимые для их здоровья и иммунитета. Несмотря на растительную основу питания, кентавры также иногда потребляют мясо. Они могут охотиться на диких животных, таких как косули и кабаны, чтобы получить необходимые белки и другие питательные вещества, которые сложно получить только из растительной пищи. Охота для кентавров является не только средством получения пищи, но и частью их культуры и обрядов. Важно отметить, что предпочтения в питании могут различаться в зависимости от индивидуальных предпочтений и особенностей каждого кентавра. Некоторые могут полностью отказываться от мяса, в то время как другие могут употреблять его в ограниченных количествах или только в определенных ситуациях. Питание кентавров играет важную роль в их жизни, ведь оно не только обеспечивает их физическую силу и выносливость, но и имеет культурное и общественное значение. Каждое блюдо и ингредиент имеет свою символику и связано с определенными обрядами и традициями кентавров, что делает их питание не просто необходимостью, но и частью уникальной кентаврской культуры. Мы прилежно строчили в конспектах, искренне надеясь, что Раарин заговорится или задумается и пропустит время прогулки. «Угу, не с нашим счастьем, конечно. У нас должны были быть виверны», – тихо возмущалась Лиара, пока мы шагали к кентаврам. «Виверны, а не кентавры! Тебе мало было практики по ним?» – насмешливо поинтересовалась я. «Хочешь еще раз их общипать или побегать от них охота?» Лиара обиженно фыркнула. «Да, готовились к одному, а оказалось другое. Так это ж магическая академия. Преподаватели здесь любили экспериментировать, а то и перемешивать темы. Так что спасибо, что в пруд к водяному и русалкам на весь день не закинули. Вот где было бы весело». «А ведь могли, да, и Раорин, и преподаватель по боевке. Мы, адепты, должны быть готовы к любым неожиданностям, включая встречу с разозленным троллем». «А кентавры?» «Ну что, кентавры, познакомимся как-нибудь». Заповедная роща, в которой жили кентавры, располагалась в дальнем углу территории Академии, там, куда никто из адептов специально не сунется. Два-три десятка дубов, несколько лиственниц и других незнакомых мне деревьев создавали в роще вечный полумрак. Заходишь внутрь, и на несколько мгновений чуть ли не слепнешь. Этого времени обычно хватает кентаврам, чтобы взять в кольцо нежеланного гостя и дать понять ржанием и угрозами, что его здесь не ждут. «Мрачные, вечно всем недовольные, кентавры не подпускали к себе никого ни из адептов, ни из преподавателей. А потому я очень приблизительно представляла себе сегодняшнее общение с ними». «Они нас пошлют», – вздохнула Шантара. «Как есть пошлют». Вампиры терпеть не могли кентавров. Те отвечали им полной взаимностью. И заповедная роща была последним местом, куда Шантара сунулась бы по доброй воле. «Пошлют, пойдем». – прогудел Урус. «Угу, конечно, он тролль. Что ему какие-то кентавры?» Раарин не обращал ни малейшего внимания на наши разговоры и упорно шел вперед. «Ладно, дошли». Остановились на небольшой поляне, неподалеку от входа в рощу, вопросительно уставились на преподавателя. Он оглядел нас внимательным взглядом, как будто пересчитал по головам и поинтересовался, кто первый войдет под своды. Мы переглянулись между собой – Желающих, конечно же, не нашлось. Рарин хмыкнул, достал из кармана что-то похожее на амулет, прижал губам и засвистел. Буквально через несколько секунд послышался топот копыт. Из рощи нам навстречу бежали кентавры.